на самом главном любой художник в любом жанре стремится выразить прежде всего внутренний мир человека я неожиданно для себя обнаружил что все эти годы я занимался одним и тем же пытался рассказать о внутреннем конфликте человека между духом и материей между духовными нуждами и необходимостью существовать в этом материальном мире этот конфликт является самым главным потому что он порождает все все уровни проблем которые мы имеем процессе нашей жизни. Мне кажется, мы можем сказать, что в результате исторического процесса возникла огромная разница между духовным развитием и материальным, научным. И в этом причина нынешнего драматического положения нашей цивилизации. Мы стоим на грани атомного уничтожения именно в результате разрыва между духовным и материальным. Лицо мира уже изменено, никто с этим не спорит. Но вот вопрос Если человек все время менял обличие мира, почему же этот мир через тысячелетие оказался столь драматической ситуации? Мне кажется, потому что человек, прежде чем менять обличие мира, должен изменить свою собственную суть, свой собственный мир. Вот в чем проблема. Такое впечатление, что мы хотим учить других, а не к ним учиться сами. Когда меня спрашивают, может ли искусство изменить мир, я отвечаю, прежде чем что-либо менять, я должен сам измениться. Я должен стать глубже, только после этого я, может быть, смогу принести пользу. Пока люди и общество не будут развиваться гармонически, пока человечество не начнет развиваться духовно, человек не найдет успокоения, его судьба будет трагической. Дело в том, чтобы уравновесить потребности духовные с потребностями материальными. А как можем рассчитывать на какие-то изменения, если мы сами не чувствуем себя духовно высокими? Чтобы преобразить не только себя, надо принести жертву, так когда ты сможешь послужить людям